Глава 22. Кенна. Сегодня вечером Джек дежурит на кухне. Мои изначальные страхи оказались беспочвенными. Я думала, что он грубый и агрессивный, но он постоянно флиртует и снэкит Микки во время катания. Я не понимаю, что Микки в нём нашла. Должно же быть что-то кроме внешности. Я направляюсь к нему, нацеливаясь докопаться до причины, Почему она собирается за него замуж? Он бросает мясо из пакета на барбекю. «Что это?» — спрашиваю я. «Фарш из мяса кенгуру», — отвечает Джек. Голубые глаза смотрят на моё лицо, и я снова чувствую жар. Меня влечёт к нему, хотя я этого и не хочу. Мясо шипит. Влажный воздух наполняется запахом дичи. Я морщу нос. «Австралийцы не часто его едят», — поясняет Джек. «Им кормят домашних животных. Но у моей мамы было пятеро детей. Она не могла позволить себе говядину. Поэтому я вырос на кенгурятине». До нас доносятся стоны Виктора, хотя он и находится на противоположной стороне поляны. Скай заставляет его подтягиваться на перекладине. Ещё 10, громко звучит её голос. У Виктора дрожат руки, когда он подтягивается спиной к турнику. Что ещё ты собираешься добавлять? интересуюсь я. Чили. Джек показывает направление деревянной ложкой. Вон там растёт куст. Посмотри, есть ли спелые. Мне нужно 3 или 4. Я опасаюсь наткнуться на пауков но всё равно ныряю в кусты. Это ты посадил? Нет, Райан. Отдавая Джеку чили, я слышу, как Виктор издаёт звук, больше всего похожий на крик боли. Теперь Скай заставляет его делать приседания с отягощениями. Он прижимает к груди большой камень. «Ещё!» — орёт Скай. Я наблюдаю, опасаясь, не зашла ли она слишком далеко. «Ты познакомился со Скай в Сиднее, да?» «Да. Она раньше серфила на Бонди-Бич». Джек нарезает чили и бросает на мясо. «Она закрутила с Виктором. Мы с ним тогда жили у Клемента и его жены в районе Бонди. Когда срок аренды квартиры у Скай закончился, она переехала к нам». «У меня жжёт глаза от едких паров». «И вы в Питером жили там вместе?» «Ага. А когда приехала Микки, стали в шестером». Неудивительно, что у них в доме грязно и такой бардак. Я начинаю понимать, почему эти люди так близки. Они же всё время вместе. В Корнуоле тоже были дома, набитые людьми, желавшими сэкономить на арендной плате. «Меньше работать, больше сёрфить». Это девиз любого сёрфера. Но этим-то людям уже за тридцать. Следовало бы ожидать, что им захочется иметь свой дом или квартиру, сосредоточиться на карьере или завести семью. Микки ещё больше интроверт, чем я, и я поражена, что она способна со всем этим мириться. В один прекрасный день Скай сказала, «Я могу помочь вам стать гораздо лучшими сёрферами». Но не знаю, хотите ли вы напрягаться ради этого. Продолжает Джек. Она подала это как вызов. Понятно. Наверное, в тот период у нас всех был застой. Я уже получил травму спины. Виктор порвал вращательную мышцу плеча. У Клемента проблемы с коленом. Вращательная мышца плеча. Функциональная группа из четырёх мышц и их сухожилий расположенных в глубине вокруг плечевого сустава и служащих для стабилизации и вращения плечевой кости. Примечание переводчика. Джек собирает мясную смесь в латку для запеканки. Мы спросили, что для этого требуется. По сути, адские тренировки. Я ей заявил, что в серфинге можно улучшить мастерство, если серфить. «А если флет?» — спросила она. Сидеть на заднице и курить траву? По сути, я это и делал. И жена Клемента тоже пристрастилась к траве. Я откладываю это на полочку в голове. Кто-то из них продолжает курить траву? Я этого не видела. Джек добавляет в латку, консервированные помидоры из банки. Мы сказали, Скай, что хотим. И с тех пор она гоняет нас, как проклятых. Виктор падает на землю, а Скайя идёт тренироваться сама. Эта девушка никогда не останавливается. Неудивительно, что она в такой прекрасной физической форме. Из-за плеча Джека я вижу, как Клемент с Микки возвращаются с пляжа. С обоих капает вода. Вероятно, плавали. Они стоят и болтают, вытираясь полотенцами. Я с интересом наблюдаю за ними. Теперь они достают боксёрские перчатки. Микки на целый фут ниже его. Вначале я прикусываю губу, но она его лупит, и он ей это позволяет. «Проклятие!» — кричит <скричит> она, когда попадает ему по уху. Он даже не морщится. «Не останавливайся!» Мне нравится, что он обращается с ней, так нежно и мягко, с девушкой лучшего друга. Невестой поправляю я себя. И у меня сердце сжимается в груди. Виктор ещё так ни разу не пошевелился. Я иду к нему. «С тобой всё в порядке?» «Да». Он весь блестит от пота. «Почему ты просто не скажешь «нет»?» спрашиваю я, понижая голос. Виктор с трудом принимает сидячее положение. «У тебя когда-нибудь был тренер, Кенна?» «Нет. Я как осёл. Терпеть не могу, когда меня подгоняют». Виктор утирает подсолба. Его напульсник жёлтого и зелёного цветов, бразильского флага, скрипит, когда трётся о кожу. «А у меня их было много». «О, правда?» Моя мать была чемпионкой Бразилии по джиу-джитсу, а отец любил сёрфинг. Я участвовал в соревнованиях по тому и другому виду спорта. И тренеры у меня были и там, и там. В 16 лет мне пришлось между ними выбирать. Я выбрал сёрфинг. Виктор потирает четырёхглавую мышцу. Чёрт побери, больно! Ты немного перетрудился, не правда ли? Спрашиваю я. Если у тебя есть тренер, то нужно принимать его или её методы тренировки. Это твой выбор. Но когда ты соглашаешься у них тренироваться, то, по сути, у них есть право сделать с тобой всё, что хотят. Тебе лёд нужен. Я беру пару носков из своей палатки, набиваю их льдом и прикладываю к бёдрам Виктора. Он морщится, когда я придавливаю. Есть хорошие тренеры и плохие тренеры, Кенна. Она хороший, кивая ее на Скай. Один из лучших. Виктор бросает ещё один взгляд в её направлении. Клемент на коврике для йоги отжимается. Скай со смехом усаживается ему на спину. У Клемента получается ещё несколько отжиманий. Затем он просто падает без сил на коврик. Виктор мрачнеет. «Некоторые тренеры могут вдохновить тебя так, что ты выйдешь за грани своих возможностей». «А она это может?» — спрашиваю я, в который раз отмечая, насколько же Скай потрясающая. Конечно, они хотят произвести на неё впечатление. Чёрт побери, я сама хочу произвести на неё впечатление. «Ага, она будто способна забираться к тебе в голову. Я убираю носки со льдом с бёдер Виктора. Лучше? Да. Да ещё. На нас падает тень, когда я снова прижимаю носки со льдом к бёдрам Виктора. Я поворачиваю голову и вижу, как Скай наблюдает за нами. «Я его добила?» — спрашивает она. «Почти», — отвечаю я. «Бедный малыш». Она гладит Виктора по лбу и озорно улыбается. Никого из этих людей нельзя назвать слабым или мягким. Но каким-то образом я чувствую, что она самая сильная из всех. Она наклоняется, чтобы что-то сказать Виктору на ухо. Я не слышу её слов, но у него мгновенно напрягаются плечи. — А теперь извини нас, Кенна. Она направляется к одной из тропинок. Виктор встаёт и идёт за ней. На лице написан настоящий страх.